Глава 12. Он то вежал отыскивать Ольгу. Дома сказали, что она ушла Он в деревню? Нет. Видит вдали, она, как ангел, восходит на небеса, идёт на гору. Так легко опирается ногой, так колеблется её стан. Он за ней. Но она едва касается травы и в самом деле как будто улетает. Он с полугоры начал звать её.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 Бронью с Катей, как ты с Захаром. Вижу, как она потихоньку плачет, и мне вовсе не жаль её. Не отвечаем отант. Не слышу, что она говорит, ничего не делаю, никуда не хочу, а только ты пришёл, вдруг совсем другая стала. Кате подарила лиловое платье. Это любовь, поэтически произнёс он. Что? Лиловое платье? Всё. Я узнаю из твоих слов себя. И мне без тебя нет дня и жизни.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 Ты придёшь сюда, меня нет, пойдёшь к нам, скажет больна. Завтра тоже, ставню у меня закрыты, доктор качает головой. Катя выйдет к тебе в слезах на цыпочках и шепчет: "Больна умирает". Ах, вдруг сказала Бломов. Она засмеялась. Что с тобой будет тогда? спросила она, глядя ему в лицо. Что? С ума сойду или застрелюсь, а ты вдруг выздоровеешь? Нет, нет, перестань, говорила она, бызливо. Да чего мы договорились? Так ты не приходи ко мне мёртвый, я боюсь покойников. Он засмеялся, и она тоже. Боже мой, какие бы дети, сказала она, отрезвляясь от этой болтовни. Он опять откашлялся. Послушай, я хотел сказать. Что? спросила она, живо обернувшись к нему. Он бызгливо молчал. Ну говори же, спрашивала она, слегка дёргая его за рукав. Ничего, так, проговорил он Арабев. Нет, У тебя что-то есть на уме? Он молчал. Если что-нибудь страшное, так лучше не говори, сказала она. Нет, скажи, вдруг прибавила опять. Да ничего нет, вздох. Нет, нет, что-то есть, говори, приставала она, крепко держа за обод борта "Сюртука" и держала так близко, что ему надо было ворочить лицо то вправо, то влево, чтоб не поцеловать её. Он бы не ворочил, но у него в ушах гремело её грозное никогда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 Ну, не терпели вы, спросила она. Что если ты полюбила теперь другого, и он был бы способен сделать тебя счастливой, я бы молча проглотил своё горе и уступил ему место. Она вдруг выпустила из рук его сюртук. Зачем? с удивлением спросила она. Я не понимаю этого. Я не уступил бы тебя никому. Я не хочу, чтобы ты был счастлив с другой. Это что-то мудрёно. Я не понимаю.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 Что ж ты хотел сказать? Я хотел сказать, что виноват перед тобой, давно виноват. В чём? Как? спрашивала она. Не видишь? Пошутил, может быть, говори скорее. Нет, нет. Но всё не то, говорил он с тоской. Вот видишь ли что, нерешительно начал он. Мы увидимся с тобой тихонько. Тихонько? А что тихонько? Я почти всякий раз говорю о том, что видел тебя. Уже ли всякий раз? с беспокойством спросил он. Что ж, тут дурно. Я виноват. Мне давно бы следовало сказать тебе, что это не делается. Ты говорил, сказала она. Говорил? А, ведь в самом деле я намекал. Так значит, я сделал своё дело. Он ободрился и рад был, что Ольга так легко снимала с него бремя ответственности. Ещё что? спросила она. Ещё Да только ответил он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 Мы так долго стоимся наедине, я волнуюсь, сердце замирает у меня. А ты тоже непокоенно. Я боюсь, с трудом договорил он. Чего? Ты молодая, не знаешь всех опасностей, он. Иногда человек не властен в себе, в него вселяется какая-то адская сила. На сердце падает мрак, а в глазах блещет молния. Ясность умомеркнет, уважение к чистоте, к невинности всё уносит вихрь. Человек не помнит себя, на него дышит страсть.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 И сама вспоминала каждое его слово, взгляд мысленно пробегала всю историю своей любви. Дошла до тёмного вечера в саду и вдруг покраснела. "Это всё глупости говоришь", с корговоркой заметила она, глядя в сторону. "Никаких ямолний не видала у тебя в глазах, ты смотришь на меня большей частью как моя няня Кузьмична", прибавила она и засмеялась. "Ты шут, Шульга?" "А я не шутя говорю". И не всё ещё сказал.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 Ничего. Что было ответить на это, покраснела только. Боже мой, до чего дошло? Ты краснеешь, с ужасом сказал он, как бы мне осторожно, чтобы выйдет из этого. Он вопросительно глядел на неё. Не знаю, коротко сказала Анна. Обломов думал успокоиться, разделив заботу с Ольгой, почерпнуть в её глазах и ясной речи силу воли и вдруг, не найдя живового и решительного ответа, упал духом. Лицо его подёрнулось нерешительностью, взгляд уныло блуждал вокруг.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 Он взял саму и приложил к губам, она не отнимала. Рука была тёпла, мягкая, чуть-чуть влажна. Он старался заглянуть ей в лицо, она отворачивалась всё больше. Молчание. Сказал он тревожно и вопросительно, целуя её руку. Знак согласия, договорила она тихо, всё ещё не глядя на него. Что ты теперь чувствуешь? Что думаешь? Спросил он, вспоминая мечту свою о стыдливом согласье в слезах. То же, что ты, ответила она, продолжая глядеть куда-то в лес. Только волнение в груди показывало, что она сдерживает себя. Есть ли у ней слёзы на глазах, думал Обломов, но она упорно смотрела вниз. Ты равнодушно, ты спокойно, говорил он, стараясь притянуть её за руку к себе. Не равнодушно, но спокойно. От чего ж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 Ты думал, что я, не поняв тебя, была бы здесь с тобой одна, сидела бы по вечерам в беседке, слушала и доверялась тебе, гордо сказала она. Так это начал он, меняясь в лице и выпуская её руку. У него шевельнулось странные мысли. Она смотрела на него со спокойной гордостью и твёрдо ждала, а ему хотелось бы в эту минуту не гордости и твёрдости, а слёз, страсти, охмеляющего счастья хоть на одну минуту. А потом уже пусть потекла бы жизнь невозмутимого покоя и вдруг ни порывистых слёз от неожиданного счастья, ни стыдливого согласия. Как это понять? В сердце у него проснулась и завозилась змея сомнения. Любит она или только выходит замуж? Но есть другой путь к счастью, сказал он. Какой? спросила Анна. Иногда любовь не ждёт, не терпит, не рассчитывает. Женщина вся в огне, в трепете испытывает разом муку и такие радости, каких я не знаю, какой это путь. Путь, где женщина жертвует всем: спокойствием, молвой, уважением и находит награду в любви. Она заменяет ей всё. Разве нам нужен этот путь? Нет. Ты хотел бы этим путём искать счастье на счёт моего спокойствия, потери уважения? О нет, нет, клянусь Богом, ни за что горечь я сказал. Он: "Зачем же ты заговорил о нём?" Прявы сам не знаю. А я знаю, тебе хотелось бы узнать, пожертвовала ли бы я тебе своим спокойствием? Пошла ли бы я с тобой по этому пути, не правда ли? Да, кажется, ты угадала. Что ж, никогда ни за что, твёрдо сказала она. Он задумался, потом вздохнул. Да. То ужасный путь, и много надо любви.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 Представь, что мужчины, подходя к тебе, не опускали бы сыро ким уважением глаз, а смотрели бы на тебя с смелой и лукавой улыбкой. Он поглядел на неё. Она прилежно двигает зонтиком камешек по песку. Ты вошла бы в зал, и несколько чепцов пошевелилось бы от негодования. Какой-нибудь один из них пересел бы от тебя а гордость, бы у тебя была всё та же, а ты бы сознавала ясно, что ты выше и лучше их. К чему ты говоришь мне?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 Он всё заглядывал ей в глаза, что она? Она смотрит весело. Картина ужаса не смутила её. На губах её играла лёгкая улыбка. "Я не хочу ни чахнуть, ни умереть. Всё не то", сказала она. "Можно не идти тем путём и любить ещё сильнее". "А чего же бы ты не пошла по этому пути?" спросил он настойчиво, почти с досадой. "Если тебе не страшно". "От того, что на нём впоследствии всегда расстаются", сказала она. "А я